33, в которой юнцы занимаются государственными делами, а зрелые мужи приближаются к осуществлению чистой юношеской мечты. «Ну вот, я надеялся, что повезет», — сказал Пистон-девятый. «И повезло. Еще одна убийственно сбывшаяся мечта, еще одна загадочная история любви». «А ж загадочная?» — сказал Ирони. «Все части этой загадки у меня, да только нет ни малейшего желания их складывать. Пускай уж люди сами». К собеседникам подковылял Боцман Барахлоу. аж светлость, я узнал, я ее узнал!» «Вот видите, сир», — сказал Ироня, — «еще один. Боцман, я велел вам держать язык за зубами». «Так точно, ваша светлость». «Вот и держите. А еще лучше, убирайтесь-ка подальше от континента, куда-нибудь на теплые острова. И то в следующий раз я вас все-таки повешу». «За что же вы так, беднягу?» Спросил Банжурский король, когда испуганный пират со всей возможной скоростью удалился от них. Он нарушил слово, которое дал совсем недавно. Вы в самом деле считаете, что вы правильно поступили, похоронив наших несчастных друзей именно здесь? Такова была воля сыновей, я спорить не смог. Я не знаю этих парней, и я, признаться, их боюсь. Во всяком случае, побаиваюсь. Их природная натура ныне отравлена разумом, и остается лишь уповать на лучшее. Банжурские король и пасконский шут стояли на склоне у развалин Чизбурга, на том самом месте, где когда-то отчаянные рыцари собирали цветы, выросшие на крови. Колдовство кончилось, и руины снова стали руинами. Люди вовремя успели покинуть их. «Знаете, что, Эйрон, — сказал Пистон-девятый, — то, что говорил там эльфийский выродок, чистая правда. Я был бы рад избавиться от номинального наследника и усыновить одного из наших сироток. «Ведь они же еще несовершеннолетние. Вы можете объявить себя их опекуном?» «Вы еще скажите регентом сир. Эти сиротки сами кого хошу сыновят». К ним подошла рыдающая принцесса Изора. «В чем дело, дитя мое?» Банжурский король в любых обстоятельствах не мог не утешить красивую девушку. «Они... они не хотят!» «Чего не хотят?» – изумился король. «Не хотят жениться!» Говорят, что теперь они умные, и что я отстал, и что я беспреданница. — Что делать, дитя? — беспомощно развел руками Пистон Девятый, и его викон Дюшнобеле уныло повис. — Недаром же пела старая ведьма. — Жениться по любви не может ни один, ни один король. — Впрочем, я могу вернуть вам великое герцогство Мизантийское. Восстановите его в прежних границах. — Спасибо, ваше величество, — сказал принцесса. Это после того, как меня почти пятьсот лет по ярмаркам таскали. С такой-то репутацией. В Пасконе о вас слыхом не слыхивали, сказал Ироня. Вы можете поехать со мной. Я одинок, не стеснен в средствах. Ну да, и каждый день видеть этих. Принцесса опять заявила в голос. Они были такие. Один один такой хороший, а другой такой плохой. А эти, эти они, они никакие. Ну а Дон, как... то есть Дон Раймунда, он чем плох? «Красив, умен, учен, учтив, отважен, находчив. Тем более, что это вы его расколдовали. Он будет вам благодарен по гроб жизни», — сказал Ироня. «Да, и по гроб жизни плодить нищету, дожидаясь, покуда он получит свое алхимическое золото. Вы бы мне еще этого неталийского братана посоветовали. Сестра наша Изора не сходить ли тебе на панели ради подогрева братьев наших узников. Спасибо. Черный мальчик, конечно, неплох, но он уже помолвлен с какой-то там дочерью ювелира». Ее, разумеется, можно отравить, но осадок-осадок-то останется. И вообще я этих харапов знаю. Чуть что не по нему задушит. И съест, — добавила Роня, надеясь развеселить Изору. Но она не поняла. И съест, — повторила она и пошла прочь по склону. «Подумать только», — сказал Пистон-девятый. «Кажется, совсем недавно, вот здесь, в павшем Чизбурге, я держал в руках судьбы целого континента». А сейчас не могу решить судьбу одной единственной девчонки, пусть ней даже полно древних предрассудков. Мы уже ничего не решаем, сказал Ирония. И стримглав, мир его памяти, уже ничего не решал бы. Уверяю вас. Вы заметили, Сир, как грамотно эти ребятки все организовали от похорон до связи. И в Плизиры, в Столинград уже отправлены курьеры с соответствующими распоряжениями. Обе армии войдут в немчурью, усмиряя поднявших голову герцогов. Боюсь, что новые тихоны Терентий, Скорее найдут общий язык с вашим наследником, Сир, нежели с вами. Тогда это конец, Эрон. Тогда я и дня не проживу. Но формально ведь все будет сделано от моего имени. Молодежь не любит формальности, мой дорогой Пистон. Боюсь, мне тоже не найдется места в Новой Пасконии. Пожалуй, зря я был так резок с Боцманом. Снова подбежала принцесса Изора, уже веселая. Ура! дедушка Дедушка-пират повезет меня на остров, где зарыто много-много золота». «А ну-ка, зови сюда своего дедушку». Бен Барахлоу вернулся не один. С ним были и Дон Раймунда, бывший конь, и миссир Брателла, даже афробанжурец Мбулу Пропаданга. «Бен», — сказал Ирони, — «мы тут с их величеством посовещались и решили плюнуть на старую Агинариду с ее жуткими тайнами. Что вы, старый моряк, можете нам посоветовать?» Боцман задумался. «Вот тут у меня на деревяшке вырезана одна старая карта, но очень приблизительная. — сказал он. — Золото на этом острове больше, чем у кафтеранта Багринорожева и султана Салаедин вместе взятых. — Я с вами, — сказал Дон Раймунда, и человеческий голос у него был совсем другой. — В родном городе мне места нет. Я буду считаться там бродягой и неудачником, а где сокровища, там и древний пси. Я еще совершу свое собственное великое дело и посчитаюсь Доном Хулио тебе надо в астральных сферах. — И я с вами, — сказал Мбулу Пропаданга. — Оказывается, в этой проклятой Банжури, пардон, ваше величество, можно иметь только одну жену, да и ту белую, как мертвец. И зимы у вас холодная. — я с вами, — сказал мистер Брателла. Фонд наш разорен, лучшие братья погибли, брат Жузепа поет под окнами богатеев ради нескольких сольди. Да и едва ли кто лучше меня сможет поделить найденные сокровища по совести, братья мои. — Хм, — сказал Пистон Девятый, король Банжури. Я еще не стар, прекрасно владею мечом, умею строить осадные машины и поднимать людей в атаку. Дома меня ждут злобы, интриги, скорая смерть. Что я там забыл? Я знаю, боцман, что стрижанцы, невысокого мнения о банджурском флоте. Но все же, какой корабль вы бы предпочли? Покуда печать еще со мной, я немедленно подпишу королевский указ о пиратском захвате этого судна. Ирония расхохотался Над чем смеетесь, граф? спросила принцесса изора уже воображавшая себя пиратской королевой над тем дорогая что из одной истории неизбежно вырастает другая и так без конца хотя все они об одном и том же странно граф но и те истории разные нет милые все истории об одном и том же так о чем же о любви и смерти прекрасные Изоры. о любви и смерти о чем же еще Asi ne no se mata Ai se ci puero Ai se Delicia, delicia Asi ne no se ne mata Ai se ci puero